Глава тринадцатая, в которой Шарлей, после того, как они покинули монастырь бенедиктинцев, излагает Рейн Ивану свою философию бытия, сводя ее в порядке упрощения к тезе, что в жизни бывает достаточно спущенных штанов и минутного невнимания, чтобы какой-нибудь недоброход добрался до твоей задницы. Через минуту жизнь подтвердила эти рассуждения во всей их полноте и деталях. Из-за труднительного положения Шарлея спасает некто, кого читатель уже знает, вернее, ему кажется, будто знает. Экзорцирование у бендиктинцев, хоть оно, в принципе, и увенчалось успехом, еще больше усилило неприязнь Рейна Ивана к Шарлею, неприязнь, возникшую, можно сказать, с первого взгляда и усилившуюся после случая с дедом-попрошайкой. Рейнован уже понимал, что полностью зависит от Домерита и без него не управится, и что, в принципе, у операции по освобождению его любимой Адели в одиночку исчезающие малые шансы на успех. Понимание пониманием, зависимость зависимостью, однако неприязнь была, докучала и злила, как полусломанный ноготь, как ломанный зуб, как заноза в подушечке пальца. А позы и высказывания Шарля её только усугубляли. Спор, или скорее диспут, разгорелся вечером, после того, как они покинули монастырь и находились, если верить Домириту, совсем недалеко от Свидницы. Парадоксально, но Рейнван вспомнил Экзерсисские шельмовство Шарлея и принялся ему указывать на них во время поглощения даров, обретённых именно в результате шельмовства, потому что благодарные бенедиктинцы вручили им на прощание солидный свёрток, в котором оказались ржаной хлеб, десяток яблок, несколько яиц вкрутую, кружок копчёной говяжьей колбасы и толстая кишка по-польски, набитая гречневой кашей. В том месте, где уже разрушенная частично плотина перегораживала речку и образовывался разлив, путники сидели на сухом склоне у опушки бора и вечерили, посматривая на опускающиеся все ниже к верхушкам сосен солнце. И дискутировали. Рейнован пустился было в восхваление этических норм и порицание любых обманов. Шарлей тут же осадил его. Я не принимаю, заявил он, выплёвывая из скорлупки недо конца облупленное яйцо моральных поучений от людей, привыкших трахать чужих жён. Сколько ещё раз, взъерипенился Рейнван, ты прикажешь повторять, что это совершенно разные вещи, не сравнимы. Сравнимы, Рейнмар, сравнимы. Интересно. Шарльей упёр к краю кухаря хлеба в животе и отрезал новый ломоть. Нас отличает начал он набив хлебом рот. Как легко заметить опыт и жизненную мудрость. Потому то, что ты делаешь инстинктивно, руководствуясь простым детским стремлением к удовлетворению склонностей, я делаю, подумав и планово. Но в основе всегда лежит одно и то же. а именно убеждённость, кстати, совершенно справедливая, что следует принимать во внимание самого себя, своё благо и своё удовольствие, остальное же, если оно моему благу и моему удовольствию ничего не даёт, может спокойно провалиться пропадом. Ибо какое мне дело до всего прочего, если оно ни в чём не может мне служить. Не прерывай. Прелести твоей возлюбленной Адели были для тебя вроде конфетки для ребёнка. Чтобы по иметь возможность лизнуть её, ты забывала обо всём. Важно было только твоё удовольствие. Нет, не пытайся оправдаться любовью, цитировать Петрарку и Вальфрама фон Эшенбаха. Любовь тоже удовольствие, к тому же одно из самых эгоистичных, какие мне известны. И слушать не хочу. Инсумма спокойно продолжал домирит. Наши жизненные программы ничем не различаются, поскольку исходят из принципиум «все, что я делаю, должно служить мне». Значение имеет мое личное благо, удовлетворение, выгода и счастье, а все остальное пропадя на ну пропадом. Различает же нас, а, -а, -а все-таки умение мыслить перспективно. Я, несмотря на частые искушения, сдерживаюсь по мере возможности от хиндожении чужих жён, поскольку перспективное мышление подсказывает, что это не только не принесёт мне пользы, но совсем наоборот, причинит хлопоты. Нищих, как тот позавчерашний дед, я не балую подачками не из-за скупости, а лишь потому, что такое добродетельство мне ничего не даёт и даже наоборот мешает. «Деньги убивают, а о человеке складывается мнение, как о дурни и простофили. А поскольку простофиль и дурни инфинитус эст нумерус, бесконечное множество, постольку я сам выманиваю у кого и сколько удастся, не предоставляя никаких льгот бенедиктинцам и другим монашеским орденам». «Ты понял?» «Понял», — Рейнован откусил от яблока, — За что ты сидел в каталашке? Ничего ты не понял. Впрочем, времени научиться у нас хоть отбавляй, до да Венгрии путь далёк. А я туда доберусь целым и невредимым. Что ты хочешь этим сказать? А то, что я слушаю тебя, слушаю и чувствую себя всё большим простафиликом, который в любой момент может стать жертвенным барашком на алтаре твоего личного блага, в числе тех остальных на которых тебе плевать. Смотри-ка, обрадовался Шарли. А ты однако делаешь успехи, начинаешь рассуждать разумно. Если забыть о бесподобном сарказме, ты уже начинаешь улавливать основной жизненный закон закон ограниченного доверия. Суть которого в том, что окружающий нас мир непрестанно тебя подлавливает. Ни за что не упустит оказии унизить тебя, подстроить неприятность или обидеть. Что он только и ждёт, когда ты спустишь портки, чтобы тут же приняться за твою голую задницу? Рейнон фыркнул. Из чего не дал себя сбить с мысли домерит, следуют два вывода: примо, никогда не доверяй и никогда не верь в намерения. Секундо, если ты сам кого-то обидел или поступил несправедливо, не майся угрозениями совести. Просто ты оказался шустрее, действовал превентивно. Замолкни. Что значит замолкни? Я говорю истинную правду, исповедую принцип свободы слова. Свобода. Замолкни, псякрив. Я что-то слышу. Всюда кто-то подбирается. Не иначе оборотень, хохотнул Шарль. Жуткий человека волк, ужас сдешних мест. Когда они покидали монастырь, заботливые монахи предостерегли их и посоветовали быть внимательными. В округе, сказали они, особенно во время полнолуния, уже некоторое время разбойничает лекантроп, то есть человек-волк или оборотень, или человек силами ада превращённый в волкообразного монстра. Предупреждение здорово развеселило шарлье, который на протяжении нескольких стай смеялся до упаду и измывался над суеверными монахами. Рейнольд он тоже не очень верил в человека-волка и оборотни, однако не смеялся. "Я слышу", сказал он, "чьи-то шаги. Кто-то приближается, это ясно как день". В чащбе, предупреждающе заскрепела сойка, зафыркали лошади, хрустнула ветка. Шарльей заслонил глаза рукой, заходящее солнце слепило. "Чтоб тять чёрт", проговорил он себе под нос. Только этого нам не доставало. «Нет, ты глянь! Кто-то к нам приперся!» «Неужто, — заикаясь, — начал Рейн Иван?» «Это же...» «Бенедиктинская дубина!» — подтвердило его подозрение Шарлей. «Монастырский великан! Беовульф Медоед! Горшкалас с библейским именем!» «Как там его? Голиаф, что ли?» «Самсон! И верно, Самсон, не обращая на него внимания!» То ему тут надо. Не обращай внимания, может, уйдёт своей дорогой, куда бы она ни вела. Однако не походило на то, что Самсон собирается уйти. Совсем наоборот, походило на то, что он достиг конца пути, потому что уселся на расположенном в трёх шагах от них пне. И сидел, повернувшись к ним опухшим лицом полудурня. Впрочем, лицо было чистое, гораздо чище, чем прежде. Исчезли засохшие сопли под носом, однако гигант всё ещё источал слабый запах мёда. Ну что ж, откашлялся Рейнован, гостеприимство обязывает. Я знал, прервал Шарль и вздохнул. Я знал, что ты это скажешь. Эй, ты! Самсон, укротитель филистимлян, проголодался? Проголодался? Не дождавшись ответа, Шарлей показал придурку кусок кишки, совсем так, словно подманивал собаку или кошку. "Бери! Ты меня понимаешь? На. Ко мне, ко мне. Ням-ням-ням-ням-ням. Съешь?" "Благодарю", вдруг ответил гигант неожиданно чётко и вполне осмысленно. "Не воспользуюсь. Я не голоден". — Странное дело, — заворчал Шарлей, наклоняясь к уху Рейн-Ивана. — Откуда он тут взялся? Шел за нами? Но ведь он вроде бы постоянно таскается за братом Деодатом, нашим недавним пациентом. — От монастыря нас отделяет Добрая Миля. Чтобы сюда добраться, он должен был отправиться сразу же вслед за нами и быстро идти. — Зачем? — Спроси его. — Спрошу. — Когда придет время. — А пока для верности... Будем разговаривать по латыни. Bene. Хорошо. Солнце опускалось всё ниже над тёмным бором. Курлыкали летящие на запад журавли. Начали громкий концерт лягушки в болоте у речки, а на сухом склоне на краю леса, словно в университетском актовом зале, звучала речь Вергилия. Рейнован, неведомо уже в который раз, но впервые по латыни, излагал недавнюю историю и описывал перипетии. Шарлей слушал, либо делал вид, что слушает. Монастырский здоровило Самсон, тупо рассматривал неизвестно что, а на его пухлой физиономии, как и раньше, не было заметно никаких признаков эмоций. Поистине Рейнгован было надо понимать только вступление. К основному делу попытке вовлечь Шарлея в наступательную операцию против Стерчи. Конечно, из этого ничего не получилось. Даже когда Рейнгован вздумал прилестить Демериту возможность заработать крупные деньги, поняв, впрочем, не имея откуда в случае успеха возьмётся такая сумма. Однако проблема носила чисто академический характер, поскольку Шарлей от пожертвования отказался. Разгорелся спор, в котором диспутанты активно пользовались классическими цитатами от Тацита до Екклезиаста. Ванитас ванитатум, Рейнмар. Суета сует. Не будь опромечивым, гнев таится в груди глупцов, запомни. Мельор эст канист, вивус леоне морту. Лучше живая собака, чем мёртвый лев. Почему ж Если ты не откажешься от глупых планов мести, то распрощаешься с жизнью, ибо такие планы для тебя верная смерть. А меня, если не убьют, снова засадят в тюрьму. Но на этот раз не на отдых у кармелитов, а в застенок. От карцером перпетуум на вечное заточение. Либо что они считают милосердием на долголетие, ин пасе, умиротворение в монастыре. «Ты знаешь, Рейнован, что значит «инпаса»?» «Это погребение заживо, в подземелье, в такой тесной и низкой кельи, что там можно только сидеть, а по мере накопления экскрементов приходится все больше горбиться, чтобы не скрести теменем о потолок». «Ты, похоже, рехнулся, если думаешь, что я пойду на такое ради твоего дела. Дело туманного, чтобы не сказать «вонючего». Что ты называешь вонючим, возмутился Рейнован. Трагическую смерть моего брата? Сопутствующие обстоятельства? Рейнован стиснул зубы и отвернулся. Какое-то время глядел на гиганта Самсона, сидящего на пне. Он выглядит как-то иначе. Правда, физиономия по-прежнему кретинская, но что-то в ней изменилось. Что? В обстоятельствах смерти Петерлина, заговорил он, нет ничего неясного. Его убил Кирье Лейсон, Кунс Аулок, Эдсуус Комплисес, Экс Субординатион, его компания по приказу, и за деньги Стерчи. Стерчи должны понести... Ты не слушал, что говорила Дзержка? Твоя свойственница. Слушал, но значения не придавал. Шарльей вытащил из вьюка и распечатал бутыль. Вокруг разошёлся аромат наливки. Бутыли вня всякого сомнения не было среди прощальных бенедиктинских даров. Рейнаван понятия не имел, когда и каким образом домерит завладел ею, но подозревал наихудшее. Большая ошибка, Шарльей глотнул из бутыли, подал её Рейнавану. Большая ошибка не слушать Зержки. Она обычно знает, что говорит. Обстоятельства смерти твоего брата весьма туманны, парень. По всяким случаям не настолько ясны, чтобы сразу начинать кровную месть. У тебя нет никаких доказательств вины Стерчи. Там, где у тебя нет никаких доказательств вины Кириллесона. Да и вообще, односказу в данном случае нет даже предпосылок и мотивов. Ты что? Райнхольд поперхнулся наливкой. Ты что несешь? Аулак и его банду видели в районе Бальбенова. Как доказательство, но он суфисит. Не годится. У них был мотив. Какой? Я внимательно выслушал твой рассказ, Рейнмар. Кирилл Эйсона наняли стерчи, свыки твоей любезны. Чтобы он схватил тебя живым. Во что бы то ни стало живым. События в той корчме под Бжэгом несомненно это доказывают. Кунц Аулек стор, когда барби профессионалы делают только то, за что им заплачено. А заплачено им за тебя, а не за твоего брата. Зачем им оставлять за собой труп? Оставленный на пути кадавер. Мертвец для профессионалов лишняя головная боль. Groзит преследование, закон, месть. Нет, Рейнмар. Тут нет логики ни на грош. Тогда кто же, по-твоему, убил Петрлина? Кто? Cui bono? Кому это выгодно? Вот именно. Есть смысл об этом подумать. Надо, чтобы ты побольше рассказал мне о братьях по пути в Венгрию, разумеется, через Свидницу, Франкенштейн, Нису и Олову. Ты забыл о Зембице? Точно. Но ты не забыл, и боюсь, не забудешь. Интересно, когда он это заметит? Кто? Что? Бенедиктинский сапсон медоед. В том пне, на котором он сидит, шершни устроили себе гнездо. Гигант вскочил и снова сел, поняв, что попал в ловушку. Так я и думал. Осклабился Шарли. К величайшему изумлению Рейнавана великан ответил улыбкой, но улыбку. "Меа culpa. Моя вина". Его акценту позавидовал бы сам Цирон. Хотя это ведь не грех. А если даже и так, то кто же сине песо то эст без греха? «Я б не сказал, что подслушивают чужие разговоры, прикрывшись незнанием языка, большое достоинство». «Это верно», — слегка наклонил голову Самсон. «Я уже признал свою вину. И чтоб не плодить провинности, сразу предупреждаю, что, перейдя на французский, вы тоже ничего не добьетесь. Я знаю и его». «Вот как?» — голос Шарлея был холоден, как лед. «Это правда?» «Действительно?» «Действительно! Он деятель эверите!» «Сказанное истинно!» Какое-то время стояла тишина, наконец, Шарлей громко кашлянул. «Английским?» — рискнул он. «Ты, не сомневаюсь, владеешь так же хорошо?» «Уи!» — ответил, не заикнувшись, гигант. «This is the point to speak in short and plain. That your said is right and all. Name all this. Дело в том, кратко и прямо говоря, вы сказали достаточно много. Изложение отрывка из સરા